Глава 61. Город, казалось, вымер. Мы шли за своим провожатым мальчишкой по имени Фидж мимо площади фонтанов, мимо витрин заброшенных магазинов. Все эти магазины когда-то обслуживали великосветских вельмож и титулованных дворян, а где-то между ними притаился и мой магазинчик. Алиса и Эмми Наверняка покинули его, как покинули свои заведения прочие владельцы. А вот и офис лорда Монет, где я столько времени провела в бесконечных очередях. Теперь в нем разбили полевой госпиталь. И я подумала с мимолетной радостью, сравнимой с маленькой, отыгранной у войны победой, что лучшего предназначения для него сложно было и придумать в этом пораженном разрухой городе. Здесь велись самые ожесточенные бои, рассказывал Фидж, когда мы миновали площадь фонтанов. Каменный замок хорошо охранялся, и его гарнизон защищался отчаянно. Нам никак не удавалось застать их врасплох, они все время были на чеку. Но один из наших пробрался внутрь и открыл дверь, ведущую из тоннеля на речную улицу. Я вздрогнула. Лишь несколько дворян знали об этой секретной двери. Теодор посвятил меня в тайну, когда мы пытались предотвратить мятеж среди зимья. «И ты знаешь, кто это был?» — спросила я. «Я так думаю, это был наш командор отни светясь от гордости, поделился со мной догадками Фидж. Искосо взглянув на Альбу, я покачала головой. «Надо же! У красных колпаков нашелся загадочный союзник среди знати. Интересно, кто он? Может, Эмброс, — подумала я, — хотя братья брате Теодора мы давно не получали никаких известий. Одним словом, мы напали на них в каменном замке, выбили на улицу и вышвырнули вон из города. Я бросила прощальный взгляд на старую крепость, на узкие щели бойниц и внушающие трепет высокие стены, завешенные красными флагами, трепетавшими на ветру и стертыми краями. Фонтан посреди площади был почти разрушен. Вырезанные из камня фигурки оленей и лебедей разбиты и ображены. Вдоль витрин магазинов на ближайшей к фонтану улице стояли колодки – пыточные орудия, когда-то применявшиеся для воришек и прочих мошенников. Теперь им нашли новое назначение. Мне стало дурно, и даже Альба, побледнев, задрожала и отвернулась. Закованные в колодках сидели мертвецы – Мужчины и женщины, аристократы и аристократки в изодранных дождем и иссушенных солнцем одеждах, некогда тонких шелках и изысканных нарядах. Стена за их спинами была изрисована грубо намалеванными гербами вперемешку с непристойными поношениями. Люди же! Комок застрял у меня в горле, и меня чуть не вывернуло наизнанку. Мертвецы находились тут не меньше двух недель, Они почернели и разложились, кожа их отслоилась, туловища вздулись, кости усохли, и бездыханные тела превратились в некое подобие жалких, бездарно вытесанных марионеток. Одного из них я опознала. Хардинголд. Его герб, два танцующих медведя, нещадно исказили, и теперь медведи болтались на виселице. Под гербом лежали еще два тела, но я не смогла разобрать, принадлежало ли одно тело женщины в изорванном и заляпанном голубом-шелковом платье Паулини. Вы их убили, а потом усадили здесь словно кукол? Словно восковые фигуры сорвалась я на крик. Нет, мы их не... Фидж вжал голову в плечи и, запутавших в словах, начал заново. Это такой способ наказания для тех, кто поддерживает роялистов. «Создатель всемилостивый!» — пробормотала Альба. Я потеряла дар речи. Скользнув глазами по стене, я увидела еще один знакомый герб — Крестманд. Под гербом, словно тряпичные куклы, валялись два тела. Крестманд перехитрил самого себя, — подумала я с тоской. Если бы он поехал на саммит вместо того, чтобы подстрекать к смуте, он бы остался жив. Искусная вышивка на его заляпанных грязью чулках приковала к себе мое внимание. Предполагал ли он утром, когда подвязывал их, что его ждет жестокая казнь? Мне хотелось рыдать горючими слезами. Это не мой город, не моя Галатия, не мои друзья и соседи. Мои друзья не были способны на подобное злодеяние. Да, те люди выступили против реформ. Они попрали закон, предали свою родину и, как я считала, заслуживали казни. Но не такой. Они не заслуживали пыток ради забавы палача, не заслуживали бесчестия ради увеселения толпы. Но почему так, — вскричала я. Командор отни говорит, что есть два пути — либо присоединиться к нам, либо умереть. Третьего не дано. А это... — А это наверняка доказало нравственное величие вашего правого дела, — бросила Альба. — Да помилуй вас, Бог. Фидж пропустил ее слова мимо ушей. — Я же взяла Састрасет за руку. Она крепко сжала мою ладонь в ответ. — Командор Атни говорит, война есть война, — заупрямился мальчишка. — Командор отни сам затеял эту войну. Отрезала я но отвращение, которое испытывала Книко полгода назад, прошло. Теперь я понимала, как тяжко ему приходится, как терзают его и неопределенность этой войны, и страх ее проиграть, ибо проигрыш означал его собственную безобразную смерть. Аристократы, которых вы казнили, в самом деле активно поддерживали роялистов. Никого не отправили на плаху только потому, что он представитель знатного рода. — Ясное дело нет, — высокомерно вскинул голову Фидж. Все делалось по-честному. Схватили и судили. Мне как-то мало верилось в справедливость подобного правосудия. Будь моя воля, я бы больше не задавала вопросов, но я должна была кое-что узнать. Брат принца Теодора, Эмброс, находился в городе, когда мы уехали на саммит. — Ну и? — Фидж пнул попавшийся под ноги камень. Он ведь не среди тех, кто в колодках, верно? Фидж побледнел. Если он за нас, то, разумеется, нет. Послушайте, мисс Софи, конечно, командору одни за всеми не уследить. Бывает, люди немного дают себе волю. Но мы пальцем никого из королевской семьи не тронули, ясно? От этого «мы» меня передернуло. Двенадцатилетний паренек не должен принимать участие в войнах и казнях. Командор от ней не может знать всех погибших наперечет. «Конечно, я понимаю, — произнесла Альба, — что во время войны нет времени вести списки погибших, но скорбящие не перестанут молиться за спасение душ умерших». А задаченный Фитш раздраженно пожал плечами и махнул в сторону Кафедрального собора. «А вот и наш цихгаус. Простите мою невежественность, я не из Галатии, — молвила Альба, — но это место — больше похоже на храм. Командор от Ни говорит, от одного товарного склада толку больше, чем от всех этих фимиамов и божественных песнопений вместе взятых. Он говорит, что святой Деве Галатии пора засутить рукава, молитвами сыт не будешь. О, так он у нас теперь и философ, пробормотала я, и мы вошли внутрь. Внутри В свете ярко горевших свечей сновали и трудились люди. Мужчины разбирали старые мушкеты, чистили их, смазывали маслом проржавевшие замки. Напротив них старики и мужчины, и женщины отливали свинцовую дробь. Расплавленный металл выливался в формы, а одна из женщин, по виду слепая, вела тщательный учет получавшимся свинцовым шариком. В центре собора, рядом с алтарем, с которого сорвали узорчатые покровы и больше не окуривали ладаном, зарывшись в рулоны льна, сидели и шили молодые женщины. У самого алтаря, прислонившись к нему спиной, сидела Алиса. На коленях ее покоилась груда небеленного льна. Не замечая меня, Алиса проложила длинный стежок и закрепила его невообразимо сложным узлом. Ее подрядили на грубую паденную работу, не имевшую ничего общего с тем, что она делала в моем ателье. Теперь, вместо изящных платьев и элегантных стежков, которые когда-то умело накладывали ее ловкие пальцы, она мастерила простые рубахи, временную форму для армии голодранцев. Прежде чем я успела хоть что-то сказать, Из бокового нефа вынырнула Эмми с катушками ниток и кривобокой подушечкой для булавок в руках. «Софии!» – закричала она, выронила подушечку, и та шлепнулась у ног Алисы. Алиса вздрогнула, подняла голову и вдруг осознала, что Эмми смотрит прямо на меня. «Как вас сюда занесло?» – бросилась ко мне Эмми, но резкий окрик суровой пилианки остановил ее посреди прохода. «А ну, куда поскакала? Работать кто будет?» «Отвяжись от нее, Макс!» – бросила Алиса, аккуратно отложила рубаху, которую шила, и поднялась. Каких бы высот это Макс не достигла в армии Нико, со мной – легендой, ей было не тягаться. По собору пронесся взволнованный шепоток, работа замерла, и все уставились на меня. Я чувствовала себя одновременно и важной персоной, и мелкой сошкой, неуклюжей и все еще недостаточно великой, чтобы оправдать ожидания этих людей. Где-то в пределе храма заплакал ребенок. «Алиса!» — воскликнула я. «Как ты? А ты, Эмми!» Личина мифологической Софи отлетела прочь, и я снова стала сама собой. Альба, чтобы не смущать нас, отошла к одной из ниш, где когда-то возжигали свечи кающиеся грешники. Теперь ниша была пуста. Не осталось даже подсвечников. Они пошли на нужды армии. «Все затрещало по швам в мгновение ока», сказала Алиса, взяв меня за руку. «Я, мы...» Мы закрыли магазин и прятались до тех пор, пока не миновала самое страшное. «Мне даже домой было не попасть», охнула Эмми. «И я осталась у Алисы». Но сейчас все в порядке, поспешно добавила она. А что с остальными? Алиса поджала губы. Половина нашего района сгорела дотла. Даже страшно представить, сколько людей погибло в огне. От пушечных ядер, дубинок. Да от чего только не погибали. Пелианский квартал восстание обошло стороной. Командор Отни почти не вел там бои против дворян. Командор отни отметила про себя я. Если уж Эмми его так называет, значит, это звание приклеилось к нему навсегда. Но все наши друзья живы. И тут в мою голову закралась еще одна мысль. Может, не у меня одной Нико требует поддержки? Может, он искал помощи у других чародеек из Пелианского квартала? Уж ему-то прекрасно известно, где их найти. «Вения, Хеда, Лиета, они тоже работают здесь?» – спросила я. «Нико просил вас накладывать чары?» Эми с силой воткнула в подушечку найденную булавку. «Мы сделали несколько табличек для наших друзей, но большинство галатинцев считают наше мастерство суеверием. Командор Атни говорит, нет ничего зазорного в том, чтобы зачаровывать таблички для попросивших об этом но насильно вводить пелианские традиции в армии галатинцев он не собирается. Я думаю, Вения и Хеда трудятся в прачечной, Алиета на кухне в госпитале. Звучало правдоподобно. Нико был бы счастлив использовать чары в своих целях, но вовремя сообразил, что галатинские солдаты не станут таскать с собой тяжеловесные глиняные дощечки. Я не уверена, Но, возможно, брат Теодора Эмброс все еще в городе. Не слышали о нем?» Эми покачала головой. Алиса пожала плечами. «Я ничего о нем не слышала. Полагаю, командор от ней не применил бы оповестить либо о том, что он перешел на нашу сторону, либо о том, что его казнили. Значит, Нико сам ничего о нем не знает. Ну а ты, Алиса, признавайся. Ты же никогда не была ярой сторонницей революции. Что случилось? Вы сами видите, что тут творится. И неважно, кто ты, из народа или дворян. Сколько повешено на стене, сколько растерзано толпой за помощь врагам. Алиса взглянула мне прямо в глаза. Ты либо с красными колпаками, либо предатель и шпион. И тогда тебе не уйти от расправы. От ней не давал прямого приказа убивать предателей, но он никого и не останавливает. — А ты работала на меня, — тяжело вздохнула я. — Это не имеет никакого значения, — солгала Алиса. — А еще вся еда, которая была в городе, теперь в руках красных колпаков, и чтобы получить свой паек, ты обязан работать. Эмми прикусила губу. Пока порт захвачен королевским флотом, Это единственная возможность не умереть с голоду. Сухопутные перевозки затруднены. Роялисты наседают на нас с юга. Я подавила тяжкий вздох. Город отрезан почти от всего мира. Продовольствия не хватает. Солдат-профессионалов вербуют из уличных бойцов. Просто чудо, что Нико так долго удерживает столицу. Одним словом... Алиса взяла в руки недошитую рубашку и вновь принялась за работу. Любыми способами избегайте неприятностей, но если они таки вломятся к вам в дом, докажите, что нужны новым властям. По крайней мере, заработайте себе на кусок хлеба. Давайте я вам помогу. Я взяла в руки иглу с вдетой в нее ниткой. Но только я сделала первый стежок, Как воздух вокруг задрожал, пол завибрировал, и храм содрогнулся от отдаленного грохота пушки. — Это еще что? — Снова стреляют из мортир по дальней крепостной стене, — откликнулась Эмми. — Только сейчас я заметила глубокую морщину, залегшую между ее бровей. Морщину, которой там раньше не было. — Здесь мы в безопасности, — успокоила меня Алиса. Я растерянно оглядела своих бывших помощниц. Они продолжали шить, словно ничего не произошло, словно мы до сих пор находились в ателье, словно в их руках трепетал шелк для нового платья. За окном сияло солнце, а грохот пушек был ничем иным, как воплями, доносившимися с улицы, где лудильщик мутузил оборванца. «И так почти всю неделю», — сказала Эмми. Роялистов прогнали из города, но они до сих пор обстреливают нас из лёгкой артиллерии. — Из лёгкой артиллерии? — запинаясь, — повторила я. — По крайней мере, я так поняла, — скривилась в усмешке Эмми. Я просто повторяю слова ребят из патруля. В собор ворвался взволнованный Фидж. — Командор Отни приказал вам немедленно явиться к нему, — выпалил он. Альба поднялась и подошла к нам. Монахине сказано остаться тут. Значит, я не могу пойти с вами? Командор отни не пожелал меня видеть. Хорошо. Альба присела рядом с Эмми. Я останусь в компании этих дам. Мы переглянулись, и я поняла. Ничего, что здесь будет происходить, не ускользнет от взгляда Састры Сет. Она обязательно научится чему-нибудь новому сестра Альба никогда не теряла зря времени и из всего извлекала пользу. «Куда мы идем?» – спросила я Фиджа. «К стене. Отни, говорит, вам там самое место».